«Да он же, он!» — воскликнул графенок, тыча в мою сторону пальцем. «Жафруа де Мот! Беллаторе Карло!» Я не знал, что значит Тора, но упоминание меня в совокупности с королем франков меня, мягко говоря, изумило. Я растерялся. А Ивар нет. «Взять этого человека!» — скомандовал он, указывая на меня. Третий день попойки заметно снизил реакцию моих соратников, да и мою тоже.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 Тогда Рагнар сгреб паренька за волосы и пододвинул личиком ко мне вплотную. «Кто это? Говори!» Взгляд графеныша чуть прояснился. жефруа воскликнул он. «А почему ты голый?» Он был искренен. Я на него не обижался. «Я не жефруа произнес я мягко. «Ты обознался, малыш».